Глава 17. О новых обстоятельствах и старых секретах. «Эх!» – протянул Матвей Егорыч, задумчиво глядя вдаль. «Хоть Москву новую увижу, и помереть потом не жалко. Я ж ее последний раз видал в июне 1945-го, как сейчас помню. С водным полку был. Нас шесть пехоты собрали от фронта. Да, мне доверили нести штандарт». А ты представь, он в собранном виде килограмм на 10 тянет, если не больше. С троевым шагом на вытянутых руках далеко не унесешь. Так нам изготовили специальные портупеи. Они перекидывались через левое плечо, и имелся там кожаный стакан. Вот в него вставляли древко. Да, было дело. Тогда Москва, поди, совсем иначе выглядела. Сейчас-то, наверное, сильно изменилась. Красавицей стала настоящей. Жорик, Говорят, там метро по всему городу, да? Прям в одном конце сел и на другом вышел. Так говорят. Да я и в старом-то метро, честно сказать, не был. Не довелось. Нас на парад собрали, а потом пришлось еще кое-где врага погонять. Остатки его, так сказать. Глянуть бы на все это, на столицу нашей родины». Мы с Переростком покосились на деда, который мысленно уже сидел на трибуне и смотрел в своих фантазиях Олимпиаду. У Матвея Егорыча даже взгляд затуманился, стал каким-то одухотворенным. Ему идеи Николая Николаевича явно пришлась по вкусу. А вот Зинаиде Стефановне точно нет. После ухода председателя она еще полчаса рассуждала о том, что ни в коем случае, ни под каким предлогом, нам ехать в Москву нельзя. И чтобы этого не случилось, нужны радикальные меры. Например, привести Николаевича в чувство. А то он как совчерась из этого чувства вышел, так и не вернулся до сих пор. Не знаю, что представлялось в фантазиях Баби Зине. Наверное, будто с нашим появлением там, в столице, Произойдет катастрофа мирового масштаба. В принципе, чисто интуитивно, в глубине души, я с бабой Зиной был согласен. Если в пределах зеленух наша скромная компания ухитряется отличиться, то уж в столице точно есть где развернуться. Я просто на секунду представил Матвей Егорыча и Андрюху, которым дали свободу действия. Меня аж прострелило». Но, с другой стороны, увидеть своими глазами ту самую Олимпиаду хотелось просто до ужаса. Это, блин, историческое событие. Оно было особым. Особое настроение, особый дух. Да все там особое. Тем более, изначально ломал голову, как оказаться в нужное время в нужном месте. А тут готовый вариант. Сразу на блюдечке. Но вот это и настораживало больше всего. Опыт пребывания в зеленухах настойчиво шептал мне в ухо, «Если все так удачно складывается, значит, точно хорошего лучше не ждать. Обычно к нормальному результату приходится идти тернистыми путями». «Да погодите вы!» Андрюха самым беспардонным образом вмешался в мечтательные рассуждения Матвея Егорыча. «Еще большой вопрос, отпустят ли вас из дома». Дед моти раздраженно шлепнул себя по руке, пытаясь поймать совершенно нагло усевшуюся там муху. Муха оказалась быстрее, успела избежать опасности и теперь также нагло приземлилась на переростка. Кто? Зинк, что ли? Про нее речь? Да я скажу, кулаком по столу стукну и все. Вопрос решенный. — Это тебе у мамки с папкой надо разрешение спрашивать. А я птица свободная. Лечу, куда захочется. Усек? Ага. Ну-ну. Как бы вам в самом начале полета крылья-то не подрезали, сокол вы наш, — поддакнул Андрюха. Правда, тут же получил от деда Мотти в лоб, под видом продолжающейся охоты на муху. Мы сидели на берегу пруда и любовались местными красотами. Хотя... Если говорить честно, тупо сбежали со двора, чтобы нас оставили в покое, потому что знаменитая фраза «покой нам только снится» в последнее время стала удивительно актуальной. После ухода председателя насущная тема с пострадавшим от вандализма Сеньки соседским огородом и тягой младшенького к кладоискательству как-то быстро затихла. Тетя Нюша шустро рванула к соседкам, дабы поделиться важной новостью о том, что Москва стояла, стоит, но будет ли стоять дальше – огромный вопрос. Потому как в ближайшее время туда отправится целая компания известных вредителей. Маман заявила, у нее стресс после случившегося, со значением посмотрела на Семена и ушла в дом. «Я так понимаю, решила, тратить нервы не стоит, потому что их в зеленухах не напасешься». И только Зинаида Стефановна пыталась объяснить деду Моти, чтоб губы он сильно не раскатывал на всякие там внеплановые поездки в Москву. Но тот их уже не просто раскатал. Он был готов бежать собирать чемодан прямо сейчас. Тем более, учитывая, что на поезд билетов в срочном порядке точно не достать. Николаевич заявил, доберемся молсами. На каком именно транспорте он не уточнил, поэтому, если честно, его слова о предстоящей поездке я, например, близко к сердцу не принимал. В председательскую «Волгу» при всем желании озвученный им состав не влезет, а других вариантов я не видел. Не пешком же пойдем. Да и лошадь Матвея Егоровича для этих целей тоже мало подходит. Хотя... После матча Николаевич на самом деле так сильно вдохновился, что ожидать от него можно любой дури. Уходя, он с абсолютно серьезным лицом заявил, мол, готовьтесь, товарищи, через несколько дней рванем. Куда он там рванет, не знаю. Пока что мы рванули на пруд, дабы посидеть в тишине. Однако радость эта была недолгой. Матвей раздалось со стороны огорода. Зинаида Стефановна выдержала почти час. На этом ее терпение закончилось, и она явилась за дедом Мотей. Стояла на пригорке, уперев руки в бока. Видимо, энтузиазм супруга по поводу поездки ее сильно беспокоил. Опасалась, как бы он сразу, прямо сейчас, не попер в сторону столицы, не дожидаясь обещанного председателем транспорта. «Чего тебе, Зиночка?» Он скочил на ноги, всем своим видом показывая, будто ничего не затевается, ничего не происходит. Идем уже домой. Хватит тут с молодежью лясы точить. Сто лет в обед, а сам все к пацанве тянешься. Делов набралось с вашим этим матчем, до осени не разгребем. Баба Зина примерный вид супруга оценила и даже почти поверила в нашу порядочность. «Однако желание забрать мужа домой у нее от этого не пропало, наоборот, выросло многократно, потому как ей известно точно, если Матвей Егорыч делает такое порядочное лицо, быть беде. А зачастую беда уже пришла, просто пока об этом еще никто не знает. Она даже окинула внимательным взглядом берег пруда, проверяя, все ли в порядке, убедилась» что ничто нигде не горит, не тонет, не рухнуло. Придя к выводу, создать проблем дед Моти еще не успел. Зинаида Стефановна стала заметно спокойнее. «Да какие дела, Зиночка! Борьку я еще утром отвел на выпуск, курей покормил, чего тебе еще надо?» Муж забираться явно не хотел. «Мне надо, чтоб ты вел себя как взрослый солидный человек, а не как дитё несмышленное». Вообще бы вас в погреб закрыть от греха подальше, пока у Николая его заскок пройдет. Это, наверное, заразное, что и он буробить начал. Так вы ж из погреба сделаете трамвай и уедете. Вот в чем беда. Идем, говорю, домой. Найду, чем тебе заняться. Зинаида Стефановна не отступала. Зиночка, я бы с удовольствием, но ты понимаешь, задание у нас ответственное. Это ж какое! Ворон сидеть считать или ждать, пока в пруду эти, как их, дельфины поплывут? Так не поплывут, Моденька, можно расходиться. От ты баба! У нас ответственный момент. Матвей Егорович завис, соображая, чтобы придумать. Покрутил головой, разыскивая уважительную причину. Идти домой ему явно не хотелось. Потом причина, похоже, появилась, и он посветлел лицом. В голову деду пришла какая-то мысль. А нам Ефим задание дал. Надо храм в порядок привести. Вернее, задание он дал вон, Жорику с Андрюхой. А меня назначил старшим. Чтоб значиться, они делов не натворили. Прямо так и сказал. Вся надежда только на тебя, Матвей. То есть на меня, понимаешь? Какой храм, мотенька, бредишь ты уже, что ли? У нас он почти сорок годов стоит разрушенный, а другого не имеется. Зинаида Стефановна чувствовала, рыбка вот-вот соскользнет с крючка. Так его и надо, для истории, так сказать. Ну, все. Баба Зина махнула рукой а потом кончиком платка, который был повязан у нее на голове, промокнуло сначала один глаз, затем второй. Точно заразное. Думала, только Николай от воздурья нахватался. Оказывается, еще и Ефима зацепила. На кой черт ему руины понадобились, непонятно. «Матвей, ты ж гляди, я проверю. Не дай бог сбрехал». Зинаида Стефановна второй раз махнула рукой, развернулась и пошла ко двору. «Так, встаем и топаем к погосту». Дед Моти постучал переростку по голове костяшками пальцев. «Прием! Слышите меня? Связь есть?» «Вы серьезно что ли?» – Андрюха боднул башкой, как настоящий бычок, скидывая руку Матвея Егорыча. «Конечно! Какие уж тут шутки!» «Забыли, что сказал Ефим? Матч прошел, все, не отверстишься. Хочешь, чтобы он за Жориком опять домой явился? А с Ефимом, так скажу, лучше не ругаться. Вы ему голову своим погостом забили, вот теперь и расхлебываете. Мы? Я прибалдел от логики деда Моти. А вы ни при чем. Сами говорили, только на кладбище тихо. А какое там тихо? Как не пойдем, так вечно бразильский карнавал в перемешку с испанской коридой. При нашем появлении на погосте скоро его местные жители будут сразу со своей земельной недвижимостью переезжать. Ага. Да-да, поддержал меня братец. Сплошные нервы. Каждую ночь приключения. Я вон теперь по ночам, например, в туалет даже боюсь ходить. Как не сунешься ночью на улице, так сюрпризы. Я вон теперь лучше обоссусь, чем рискну ночью заходить в туалет. Ой, вы посмотрите на него. Матвей Егорыч, точь точь как баба Зина, недавно всплеснула руками. Обоссыться он. А вот это у тебя тоже ночью произошло, а? Среди бела дня ухитрился травмироваться. И заметь, меня рядом не было. Вообще никого не было, кроме Наташки, но она не в счет. Матвей Егорыч пхнул ногой загипсованную конечность переростка. Братец сидел на траве, прислонившись спиной к дереву, и пока что вставать не спешил. В принципе, я тоже. Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. Ты, Андрюха, от небольшого ума вечно в истории попадаешь, и никто в том не виноват. Понял? Все, хватит трепаться. Вставайте, идем на погост. Там, между прочим... Еще заначка осталась, и аппарат Кума. А ну как Ефим все-таки в сторожку сунется, всем тогда попадет. А я скажу, что впервые вижу это добро. Ясно? И хрен вы там рты откроете. Потому что вы комсомольцы, а комсомольцы своих не сдают. И он тогда аппарат заберет, что куму вернете, фантики и бумажки. Определенная логика в словах где-то была. «Это факт. Мы своим настойчивым вниманием к кладбищу сами добились того, что участковый моим брождением на погосте придал официальный статус. Чего уж теперь? Хотя я начал понимать одно наверняка. Идея с производством самогонки в промышленных масштабах, на которую так рассчитывал, реально отдает авантюризмом. И еще весьма ощутимо – статьей. Это я привык просто, что в прошлой жизни». «Деньги есть, связи есть, иди делай». Получится или нет, тут уже все зависит от тебя. От того, насколько ты порвешь некоторые части тела. А в союзе существуют моменты, которые рви, не рви, хрен ты перепрыгнешь. Поэтому, помимо матери с отцом и их будущего, помимо отношений с Наташкой, помимо перманентной войны с госпожой Милославской – Мне заново надо думать, чем заняться. Какую подушку безопасности подготовить к началу 90-х? Об алкоголе надо забыть, по крайней мере пока. Но других вариантов в голове нет. Жорик! Теперь на пригорке нарисовалась маман. Она сменила свою ужасную пижаму на спортивный костюм и футболку. На голову нацепила повязку, которая поднимала волосы вверх, не позволяя им падать на лоб. Короче, вид имела такой, будто собралась на пробежку. Натуральная фитоняша. Однако, несмотря на наши сложные взаимоотношения, вынужден заявить, выглядела Светланочка Сергеевна и правда хорошо, более чем. Если не знать ее точный возраст, можешь промахнуться лет на пять ниже. Тьфу ты! Матвей Егорыч в сердцах плюнул в кусты. «Что же им тут намазано, что ли? Ходят и ходят. Светка, тебе чего? Иди спи уже, что ли? Отдыхай от тягот столичной жизни». Маман на Светку отреагировала гневным взглядом, который Матвей Егорыч вообще никак не тронул. И Видел Матвей Егорыч ее гневные взгляды на самом интересном месте. Я поднялся на ноги, отряхнул штаны и пошел к Светланочке Сергеевне. Это не баба Зина. От нее просто так не отделаешься. Госпожа Милославская стояла, сложив руки на груди и наблюдала, как я поднимаюсь по тропинке к ней. Но чего? Даже не скрывал своего недовольства. Если она думает, будто ее помощь с Генкой искупила все грехи, то это еще бабка надвое сказала. Я пока не готов открыть маман сыновья объятий и забыть все, что знаю. Такое вообще хрен забудешь. «Тебе нельзя в Москву», — сказала она совершенно обыденным тоном. Будто время уточнила. От категоричности этого заявления я опешил. Просто лицо у нее такое серьезное было, что на шутку точно не спишешь, но и адекватными слова тоже сложно назвать. «В смысле? Нельзя» прямом. Не надо сейчас», — Светланочка Сергеевна говорила со мной, но смотрела куда-то в сторону. «Интересное заявление. И что? Надолго или навсегда? Ты меня в зеленухе с концами, что ли, сплавила?» «Поверь, так лучше. Просто некоторое время нам всем лучше побыть здесь». Госпожа Милославская постоянно отводила взгляд, и мне это сильно не нравилось. Не в ее правилах вести себя таким образом. В лицо плюнуть, яду накапать, нож между лопаток воткнуть и повернуть раз несколько. Это да. Это Светланочка Сергеевна. Лучше? Круто. А подробности можно как-то обнародовать? Знаешь, сильные сомнения вызывает любое проявление заботы от тебя. Нет, нельзя подробности. Просто поверь мне на слово. Ой, вот знаешь, на твоем месте просить безоговорочного доверия несколько странно. Погоди. В моей голове появилась мысль, которая вполне могла быть реальной. Наш великий и ужасный отец что-то натворил. Госпожа Милославская посмотрела, наконец, мне в глаза, но тут же снова отвела взгляд. Открыла рот, собираясь что-то сказать, и не сказала. «Да ладно! Значит, папенька, а что такое? Новые увлечения? Дети опять полезли откуда-то внебрачные? «Жорик, прекрати!» Маман поморщилась. Ей, видимо, тема эта была неприятна. «Надо же! Неужели Светланочку Сергеевну хоть что-то цепляет? Я уж думал, невозможно пробить. Кремень! Что прекратить?» Тебе не нравится говорить о детях? Дети — это цветы жизни. Правда, в случае нашей семьи букет выходит какой-то кособокий. В общем, я тебе сказала, в Москву ехать не надо сейчас. Ты не поедешь. Я так решила. Точка. Маман развернулась и пошла по тропинке к огороду. Мамуля, она обернулась, почему ты помогаешь пацану? Я не мог не задать этот вопрос, серьезно, потому что не понимал до конца мотивы Милославской. В раскаянии и попытку искупить грехи не верилось вообще. И эта история не про Светланочку Сергеевну. Я вообще удивлен тем фактом, что она не забывала о Сереге сразу, как только спровадила на очень дальний север. Самое интересное, Маман не уточнила, о ком речь. Значит... Сразу поняла. Просто неопределенно пожала плечами, а потом бросила короткое. Так надо. Больше никаких объяснений не последовало. Она, не оглядываясь, пошла во двор. Я стоял посреди огорода, как дурак, и смотрел ей вслед. Как же это бесит! Вроде появляются ответы на одни вопросы, и думаю, ну, сейчас все станет гораздо яснее. Хрена там. Тут же сыпятся новые головоломки. А мне, блин, надо устраивать жизнь. Причем не только свою.